Глава 17 «Бонжур», — сказал Арман, не давая себе труда улыбнуться. «Я не знал, что вы приедете». Почетного ректора Роберш пригласила я, — заговорила Доминик, чувствуя напряжение и пытаясь разрядить атмосферу. Мадам Роберш позвонила сегодня вечером и спросила, устраиваем ли мы новогоднюю вечеринку. Я ответила, что буду рада ее видеть. Гости положили верхнюю одежду на кровать, а потом снова вышли в холл и вместе с хозяйкой направились к карману. «Я спросила, могу ли привести с собой гостей», — пояснила Колет. «Я думала, вы имеете в виду своего мужа», — пробормотала Доминик. «Мы, кажется, обречены все время сталкиваться нос к носу, старший инспектор», — усмехнулась Абигейл Робинсон. Они остановились. Экскеземоа!» Гамаш отвел почетного ректора Роберш в сторону и понизил голос. «Мне казалось, я просил вас не отпускать из дому профессора Робинсон. Она должна была оставаться там». «Просили, но мы же не арестованы?» Эбигейл вмешалась в разговор, который явно не предназначался для чужих ушей. «Или нет? Приехав сюда, мы не нарушаем никакого закона, верно?» Арман глубоко вздохнул. «Но... но ради вашей же безопасности и безопасности других. Никто не знал, что мы едем сюда все вместе», — заметила почетный ректор. «Даже хозяйка дома». Теперь настала очередь Калет хватить Армана под руку и отвезти его в сторону. «Не предполагала увидеть вас здесь, Арман. Откуда вы знаете Жильберов? Они мои соседи. Мы тоже живем в этой деревне». А вот что привело сюда вас, Калет? Эбби настояла. Помните, я вам сказала, что она хочет с кем-то встретиться. И этот человек здесь? Может быть, может быть. Все, что я знаю, она попросила меня позвонить и узнать, не устраиваются ли тут какие-нибудь вечеринки. Тут, в этой деревне? Да, она сказала про три сосны. Я позвонила Доминик, и та пригласила нас. Она пригласила вас и Жан-Поля, а не...» Он кивнул в сторону Эбигейл, потом бросил взгляд на собрание в гостиной. Пока никто не заметил новых гостей. Большинство по-прежнему украдкой посматривали на Ханью Дауд, хотя подходить к ней решались немногие. Она стояла одна, точно грозная крепость, вокруг которой все шире становился ров. Даже Рейн-Мари отошла подальше. «И кого же хотела увидеть Эбигейл?» — допытывал Сарман. «Вы ведь наверняка спросили у нее?» Спросила, но она не ответила. «Почему?» Калет вздохнула. «Я не знаю». Он уставился на нее. «Ведь вы могли отказаться. Вы не обязаны были тащить ее сюда. Что за игру вы ведете, Калет?» Никакую игру я не веду. Просто пытаюсь помочь дочери друга. Почему? Пардон? Почему? Почему вы пошли на все это? Чем вы ему обязаны? Или ей? Почему вы устраиваете для нее все это? Вы же знаете, как все это выглядит. Как? Почетный ректор тоже начала раздражаться. Как именно это выглядит? Вы организовали ее лекцию. Вы пригласили ее к себе в дом. Привезли на эту вечеринку. Все это выглядит так, будто вы поддерживаете ее компанию. Да, я ее поддерживаю. да бога ради. Оставьте эти слова для заседания попечительского совета. Мы оба знаем, что вы делаете очень... Он замолчал, подыскивая нужное выражение. «Опасный выбор». «Опасный?» — она чуть ли не рассмеялась. «Вы чувствуете какую-то угрозу, Арман?» «Сильная, умная женщина выдвигает некоторые веские аргументы, которые никак не согласуются с вашими убеждениями, и вам это не нравится». «Я глава отдела по расследованию убийств в сюрте дюк квебек Калет, а не студент, которому можно читать лекции» которого можно запугать или затравить настолько, что он подчинится. Угрозы в адрес профессора Робинсон реальные и доказанные, а вы вывозите ее из безопасного места на публику. Возможно, вы ставите под угрозу не только ее жизнь, но и жизнь тех, кто здесь находится. Да, вы сделали опасный выбор, закона вы не нарушили, но вы бросаете вызов здравому смыслу. Некоторые гости начали узнавать Эбигейл Робинсон. Камеры телефонов теперь были направлены на новую гостью. Гамаш посмотрел на почетного ректора. «Я не пытаюсь ее остановить. Я только пытаюсь сохранить ей жизнь. А вы? Что это должно значить?» Он показал на гостей, снимающих Эбигейл. По гостиной прокатилась волна электронных сигналов. Через считанные секунды ее фотографии появятся в социальных сетях. Если у вас осталась хоть крупица здравого смысла, скажите ей, пусть она встретится с тем, ради кого приехала, завтра. В вашем доме, без лишних свидетелей. Он в упор посмотрел на нее. Уезжайте домой, колет». И тут он обратил внимание что Эбигейл Робинсон смотрит на кого-то в толпе, на ханию Дауд. Руки номинантки на Нобелевскую премию были сложены на груди, и она тоже сверлила взглядом Эбигейл. «Нет, не может быть, чтобы это была она», — подумал Арман. Но Винсент Жильбер спрашивал, почему мадам Дауд находится здесь. А если не ради визита к Мирне она появилась в трех соснах, может быть, то было только предлогом? А причина, вот она. Не приехала ли в Квебек профессор Робинсон, чтобы встретиться с мадам Дауд, Ах, и не я, Даут, чтобы встретиться с Эбигейл Робинсон. Но если так, то с какой целью? О чем могут говорить героиня Судана? и женщина, предлагающая массовое убийство. Впрочем, они могли договориться о встрече не для беседы. «Лучше не стоять у меня на пути», — сказала вчера вечером Ханья. «Неужели я сейчас так сделаю? Отойду в сторону». Арман ощутил затылком холодок и повернулся к входной двери, но она была закрыта. «Это Хния Дауд?» — удивилась Деби Шнайдер. «Почему она здесь?» После некоторого молчания она сказала, «Бог мой, Эбби, похоже, это действительно она. Эх, если бы нам удалось заручиться ее поддержкой!» Но Эбигейл уже не смотрела на Хнию, она перевела взгляд на святого идиота, на Винсента Жильбера. Арман стоял у нее за спиной и не мог видеть выражение ее лица. Зато лицо доктора Жильбера он различал прекрасно. Тот смотрел мимо Эбигейл Робинсон, на почетного ректора. Молчание, как бетонный блок, опустилось на собравшихся, медленно выдавило веселье из новогоднего празднества. Теперь все взгляды, даже взгляд Жильбера, устремились на Эбигейл Робинсон. Арман услышал, как Доминик сказала мужу. «Хуже праздника еще не бывало». «То ли еще будет», — прошептал Марк. Заявился папа, а Рут нашла выпивку. Арман видел, как Анни забрала идолу у Оливье, а Жан-Ги обнял их обеих. Рейн-Мари подошла к дочке и внучке. Один за другим Даниэль, Стивен, Клара, Оливье, Рут, мирно сомкнули кольцо вокруг идолы, словно профессор Робинсон одной своей мыслью могла причинить вред маленькой девочке. А Арман знал, что могла. «Может быть, нам стоит уйти?» сказала почетный ректор Роберж, обескураженная настроением собравшихся. «Может быть...» — прошептала Дебби на ухе Эбигейл. Нет. Мы проделали слишком долгий путь. Подняв руки, словно сдаваясь, Эбби сделала шаг вперед и нарушила тишину. — Я вижу, что большинство из вас узнали меня, и это не обязательно приятный сюрприз. Я хочу, чтобы вы знали, наши хозяева меня не приглашали. Она улыбнулась той же улыбкой, что и на лекции. Ее тихий голос звучал убедительно, располагающе. Арман почувствовал, как напряжение спало. Она оказалась совсем не таким монстром, как они думали. Не психопаткой с безумными идеями. Они видели перед собой такого же человека, как они сами. Приятного. А потому, продолжила Эбигейл, нет нужды стрелять в них, только в меня. В ответ на это раздался нервный смех. Арман редко наблюдал такую резкую смену настроения в толпе людей. Это не означало, что кто-то внезапно решил присоединиться к крестовому походу профессора, но стало ясно, что их собственная защита ослабевает. Робинсон им нравилось, пусть ее цели их и не устраивали. Впрочем, в этой комнате присутствовало еще одно лицо, которая столь же быстро сумела перенастроить толпу изменить ее настроение на противоположное. Кния Дауд сумела отвратить от себя почти всех благодушно настроенных по отношению к ней гостей. Из дальнего конца холла донесся шум, детские голоса зазвучали оживленнее и громче. Часы показывали 11.25. Репетиция закончилась. «Главное блюдо вот-вот должны были подать». «Это что?» — спросила у Разлин, когда деревенская ребятня, возбужденно растолкав взрослых, заняла свои места на импровизированной сцене. «Квебекская традиция», — объяснила Разлин. «Она смотрела на своих дочерей. Я то же самое делала, когда была маленькой». Разлин не обратила внимания, На то, что хания, задавая свой вопрос, не сводила глаз с Эбигейл Робинсон. Теперь хания взглянула на разлин. Что вы делали? Участвовала в постановках Бассин Ла Фонтена. Дети выбирают одну из его басен и разыгрывают ее вечером в канун Нового года. Господи, сказала хания, еще одна пытка. Клара перехватила взгляд хании. И перед тем, как та отвернулась, увидела улыбку на ее лице. Она совершенно неожиданно отпустила шутку. И вдруг шрамы исчезли. И Клара увидела молодую женщину, чьи раны на мгновение исцелились при виде детей в самодельных костюмчиках, маленьких артистов, толкающих друг друга на сцене. Потом это мгновение прошло. Шрамы снова появились на лице Хании и будто стали еще глубже. Клара перевела взгляд. Ей стало интересно, на что смотрит суданская героиня теперь. Вернее, на кого она смотрит. Эбигейл Робинсон двигалась сквозь толпу, которая расступалась перед ней, будто профессор шла в изорванном балахоне с косой в руках. «О, это одна из моих самых любимых!» Сказала мирно, подтолкнув Клару локтем. Лезанимо Малет де Лапест. Звери, заболевшие чумой, перевела разлин для Хании. Не звери, заболевшие чумой, отметила про себя Хания, глядя на Эбигейл, шествующую по комнате, а люди, озверевшие из-за чумы. Она тоже чувствовала в себе эту заразу. Винсент-Жильбер, верно? спросила, улыбаясь, Эбигейл Робинсон. Он наклонил голову, но руки не протянул. «Профессор?» «Это моя помощница Дебора Шнайдер и Калет Раберш. «Почетный ректор университета», — кивнул Жильбер. «Мы знакомы». Их внимание отвлекла суета на сцене, и они повернулись туда. Обычно на то, чтобы ежегодная постановка басни Ла Фонтена Перешла в катастрофу, хватало двух минут. Но сегодня это случилось за рекордно короткое время. Маленькая девочка, игравшая осла, расплакалась. Несмотря на все заверения Габри о том, что это всего лишь игра, ребенок принял нападки других животных на свой счет, вернее, на счет осла, которого обвинили во вспышке чумы. Она рыдала, повторяя «Я не виновата». Представление прекратили, и Габри с родителями девочки принялись успокаивать ее. Во время этого неожиданного перерыва почетный ректор Роберш обратилась к Робинсон. — Не знаю, в курсе ли ты, но доктору Жильберу принадлежит выдающаяся работа о взаимозависимости разума и тела. — Я знаю, кто такой доктор Жильбер, — кивнула Эбигейл. И я читала его работы. «А я знаю о вас», — сказал он. «Вы произвели настоящий фурор в научном сообществе. Может быть, мы когда-нибудь поговорим об этом». «Вы заинтересованы в распространении моих открытий, доктор Жильбер? Между нами кажется много общего». «Это почему?» «Я часто думала, что вы не имеете должного признания». В особенности за ваши ранние работы. Я буду счастливо поспособствовать тому, чтобы вы получили то, чего заслуживаете. Арман переместился поближе к профессору Робинсон. Он стоял к ней спиной и, хотя внимательно слушал ее разговор с Жильбером, не сводил при этом глаз со своих внуков на сцене. У Анаре впервые участвовавшего в новогоднем спектакле были большие кроличьи уши и он приволок на сцену свои санки. Флоранс и Зора были одеты поросятами и пытались утешить осла, убеждая девочку, что Мор не ее вина, и все это понарошку. «Я уже отошел от науки», — сказал Жильбер. «Теперь для меня это не имеет значения». «Истина всегда имеет значение», — возразила профессор Робинсон. «Истина!» переспросил Жильбер шутливым тоном. «Ни один настоящий ученый не станет говорить об истине!» Последовала пауза. «Вы хотите сказать, что я не настоящий ученый?» Холодное подводное течение поднялось на поверхность. «Но тогда, — продолжила Эбигейл, — я понимаю, почему вы не являетесь поклонником истины». «По правде говоря, — ответил Жильбер, — являюсь, — теперь, когда у меня появилось больше времени, я убеждаюсь, что истина гораздо интереснее фактов, а истина в том, что ни один серьезный ученый не принимает ваши выводы всерьез. Королевская комиссия даже не позволила вам официально представить их, и на то есть серьезные основания». Если в интеллектуальном плане они не безумны, то в нравственном определенно являют собой умопомешательство». В разговоре образовалась пауза, так как он зашел в тупик. Наконец Эбигейл нарушила молчание одиночным смешком. «Нравственное умопомешательство? И это, говорите вы, человек, который собаку съел на этом поприще?» Слушая их диалог, Арман пытался понять, что именно происходит между ними. Что они говорят друг другу на самом деле, что кроется за их словами. А в них точно был двойной смысл. «Вам нужна помощь», — сказал Жильбер. «Посмотрите на эти лица. Половина присутствующих, будь у них пистолет». При первой же возможности нажали бы на спусковой крючок. Профессор Робинсон оглядела толпу, потом перевела взгляд на него. А другая половина, доктор? Они знают, что мои идеи рациональны и реалистичны. А таких людей, как вы, пугает, что я вслух высказываю то, о чем большинство только думает. «Большинство?» — переспросил Жильберр. Я так не считаю. Вы правы. Пока они не в большинстве, но дайте время. Пусть меня не хочет выслушивать Королевская комиссия, но другие-то будут. Уже слушают. На следующей неделе меня приглашает на встречу премьер. Уж вы-то знаете, что мои расчеты верны. Если хотите поддержать мои ваши статистические данные... Могут быть и верны, они верны, но ваши выводы ошибочны. Вас это не волнует? Верны? Ошибочны? С какой это стати вы вдруг стали арбитром? Какое лицемерие, доктор Жильбер? В конечном счете, как мне помнится, в вашем университете проводилось немало спорных исследований. Разве Юэн Камерон работал не в могиле? Теперь Арман повернулся к ним и увидел удивление на лице Винсента Жильбера. Он был чудовищем, сказал Жильбер. Верно, но у чудовищ долгая жизнь, и они порождают других чудовищ. Она снова обвела взглядом гостей, включая Жана Ги и Анни, которые смотрели на них. Не хватает только Вил и Факелов. Но ну, может быть я не та. «Кого нужно преследовать?» Теперь Арман совсем растерялся. «Неужели она сейчас назвала Винсента Жильбера монстром?» «И что это должно означать?» — потребовал объяснений Жильбер. Представление на сцене уже возобновилось. Лев читал свои строки. «Не будет предана забвению, жизнь, отданная во спасение». Давайте ж на глазах у всех в себе искать свой тайный грех». «Эбби-Мария, может быть, нам стоит...» — начала была Дебби, но смех Жильбера оборвал ее на полуслове. «Эбби-Мария!» — звучит прямо как Ава-Мария, — проговорил он. «Прошу прощения», — начала Дебби, но ее проигнорировали. «Вы называете себя Эбби-Марией?» — ухмыльнулся Жильбер. — Да вы себя не контролируете. — Идем, — сказала Дебби. — Всем безразлично, что он думает. Арман так не считал. Он полагал, что Эбигейл Робинсон — это вовсе не безразлично. Настолько не безразлично, что она преодолела тысячи миль, чтобы встретиться с ним. Он посмотрел на колет которая за все это время не проронила ни звука. Было ли ее молчание согласием? И если да, то с кем соглашалась почетный ректор? У вас нет морального права меня судить. Эбигейл Робинсон говорила тихо и почти шепотом добавила. И не думайте, будто я не знаю. На сцене актеры заканчивали басню Ла Фонтена, Все животные обращались к публике с последними словами. «И суд людской на всех подряд, судить он слабых только рад».